своевременное развитие у него двигательных умений и гигиенических навыков, все это облегчит процесс адаптации ребенка к новым микросоциальным условиям. Ну вот вы и отвели малыша в ясли, вернулись на свою любимую работу и можете спокойно трудиться. Это привилегия нашего советского общества. Как организовать жизнь ребенка – Период адаптации к яслям. Прежде всего, не забудьте забрать малыша из яслей пораньше. Первое время пребывания в группе трудное, надо привыкать ко всему новому. Если у вас есть такая возможность, приводите ребенка в начале всего на 2-3 часа, постепенно увеличивая время пребывания в яслях с учетом его поведения. Часто дети в первые один-два дня не плачут, так как у них в это время преобладает интерес, ориентировочная реакция на все новое. Но спустя два дня они начинают капризничать, плакать и очень страдают, если за ними долго не идут родители. Обстановка в семье должна быть спокойная, обращение взрослых с малышом ласковое, участливое. Советуем на это время ограничить для ребенка новые впечатления, Не кормить новыми блюдами, не покупать новых игрушек, не принимать гостей и не ходить в гости самим. В период адаптации старайтесь не наказывать малыша. Проявление отрицательных эмоций необходимо предупреждать, переключая внимание ребенка на что-то интересное, новое для него. В выходные дни также следуйте ясельному режиму, не нарушайте его, и в другие дни недели, когда малыш остался дома. Если у ребенка к моменту поступления в ясли все же сохранилась привычка к укачиванию, сосанию пустышки во время игры и так далее, то отучать от нее надо постепенно сначала дома, а потом уже в детских яслях, договорившись с персоналом. Малыш может принести в группу любимые игрушки, книжки или предметы, с которыми он не расставался дома. Это поможет ребенку легче и безболезненнее привыкнуть к дошкольному учреждению. И скоро малыш с удовольствием будет посещать ясли, ждать встречи с новыми друзьями, игрушками. Снижение и предупреждение детской заболеваемости важно не только для судьбы и здоровья будущего поколения нашей страны. Сегодня это серьезная социально-гигиеническая и экономическая проблема. Стране нужны рабочие руки, и каждый больничный лист, выданный по уходу за больным ребенком, это не занятый где-то станок, пустующее место в школе, больнице, магазине. Можно ли предвидеть, кто из детей, поступающих в дошкольные учреждения, заболеет и составит группу так называемых «часто болеющих» более четырех раз в год? Ученые отвечают на этот вопрос утвердительно, а это значит, что можно и предварительно оздоровить таких детей, своевременно подготовить их организм к повышенным нагрузкам, которые предъявляются в период адаптации к новым условиям. Для этого надо заглянуть в прошлое, выяснить, каковы были предыдущие условия жизни малыша, учесть его прежний опыт. Оказывается, что для часто болеющих детей характерны отягощающие факторы – токсикоз и тяжелое течение беременности у матери, искусственное вскармливание в грудном возрасте, погрешности в питании на втором году жизни, неправильный режим дня. Надо помнить, что плач малыша, пересаженного из домашнего гнезда в детский коллектив, не просто каприз ребенка поплачет и перестанет. Это проявление психического стресса, вызванного ломкой сложившихся привычек. Поэтому и рекомендуют в первое время пораньше забирать малыша домой, относиться к нему максимально бережно. Учитывая сложности приспособительного периода, родители должны планомерно готовить малыша к пребыванию в яслях, укреплять его здоровье согласно советам врача, не спешить впервые отдавать ребенка в ясли, если он только что перенес острое заболевание или после профилактической прививки. Все это существенные резервы снижения заболеваемости детей в период адаптации к детскому дошкольному учреждению,